«Влад, вот к мне, кто мне нужен, только бы сидел дома». В виде исключения судьба решила счастливить меня. «Слушаю», — раздался в трубке мужской голос. «Влад, он самый, кто говорит, — лампа романовая. Мой брат уже вернулся. Могу поговорить с ним». «Вот здорово!» — обрадовался юноша. «Сегодня в Горище. Вообще кранты. Два часа кашлял. Чуть легкие не выплюнул. Уже пришел домой». Влад хмыкнул. «Оригинальный вопрос. Ты же мне на квартиру звонишь. А в чем дело?» «Действительно глупо вышло. Надо что-то?» про... – продолжил Влад. «Но мои биографические данные...» «Это само собой», – протянула я, – «анкету заполнить. Есть лишь одна небольшая сложность». «Какая?» – погрустнел Влад. «Мне придется рекомендовать себя брату». «Но мы же договорились», – быстро перебил меня парень. «Я, между прочим, обещанное выполнил. А ты, похоже, в кусты норовишь уйти».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 Как у цари, цари, цесаревича Алексея, сына Николая II, светлой память и земля пухом. Надеюсь, дурочка не знает, что женщина не болеет этой болезнью, а только передают по наследству дефектный ген. Девчонка на всякий случай отпрыгнула от меня подальше. Абсолютно не заразная болячка, просто кровь не свертывается. Это поспешно успокоила я дурочку. Ну и сейчас все высечет и умру. Через такое проретик, недоверчиво осмедлился администратор. Ага, кивнула я, надо срочно принять лекарство, а оно дома. Пару минут дежурно колебалась, потом приняла решение. Ладно, ступай, но имей в виду, сегодняшний день тебе оплатят наполовину. Но я уже неслась к выходу, ровно без 15 девять к подъезду подкатила раздолбайка. байка. ли шестой модели ржавые и непрезентабельные?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 Я открыла, было рот, но тут на трутуаре показался Родион. Тренер в развалочку дошел до серебристой десятки и сел за руль. Вот, кунула я пальцем в автомобиль Журавкина, значит так, преследуешь эти жигули прямо от того места, куда они направляются. Если не упустишь, поговорю с братом. Влад кряхнул, десятка понеслась вперед, шестерка, дребезжа всеми частями, Села ей на хвост, Родион чувствовал себя за рулем совершенно свободно. Его автомобиль легко перескакивал из ряда в ряд, ныряя в невероятно маленькие пространства. На Копыльской улице мы угодили в пробку, но Журавкин не захотел толкаться в длинном хвосте до поворота.